ЭПИЛОГ На следующее утро Эдриан вновь погрузился в работу. Мужчина сидел на больничной койке, придвинув к себе пустующий столик для лекарств. Через Чинвинду он передал просьбу о де Фоле принести документы, над которыми трудился последнее время. Особое внимание на себя обращали два протокола. Тот, где описывался отпечаток обуви, что нашла Стефани, и тот, где указывались размеры обуви утопленника. Цифры были почти идентичны. В воздухе витал еле уловимый ответ. Что-то здесь не так. Эдриан пожалел об утраченном слепке, но потом решил зайти с другой стороны. Стефани говорила, что такую обувь делает только один мастер в городе. Поэтому, не теряя времени, он отправил жандарма к нему с запросом. Интендант хотел выяснить, для кого тот мог мастерить обувь подобного размера. Обычно ремесленники делали об этом записи, чтобы каждый раз не мучиться с замерами. После полудня пришел ответ, где указывалось одно имя — Люсьен де Варанте. Но Люсьен сейчас сидит в церкви. Он же оборотень. Эдриан до боли сжал пальцы в кулак. Как на утопленнике могут быть ботинки, которые оставили позавчера след на заднем дворе умерших? Рыбы сильно объели его тело. Он уже давно лежал в воде. Интендант поднялся и направился разыскивать доктора. Ремедистки сообщили ему, что Климент де Пероль спустился в подвал к трупам. Туда направился и Адриан. Доктор встретил его не очень душевно. Вам, месье, положено, отдыхать, а то швы разойдутся, бурчал Климент де Пероль. Долг не может ждать, пока заживут мои раны, улыбнулся интендант. А теперь извольте показать мне тело утопленника. «О, тогда я даже рад, что вы наконец решили сделать это. Быть может, вы осмотрите его и, наконец, позволите закопать». Эдриан промолчал, взявший за врачебную робу и перчатки. Он начал осмотр со ступней. Даже в том плачевном виде угадывалось, что нога была узкой, а тело худощавым. «Вы говорили, что у Люсьена есть особые приметы, так?» — начал Эдриан, осматривая руки мертвеца. «Шрам в виде трех соединенных крестов». Интендант увидел на бледно-синюшной коже нечто схожее. «Этот шрам остался после открытого перелома локтя, так?» Он взглянул на доктора, который вжал голову в плечи. «Отвечайте». Резкий тон заставил Климента депироля выпрямиться и гордо вздернуть подбородок. «Да, это так». «И наверняка знаете, что на костях остаются отметины на всю жизнь, даже если они срослись». Чуть более спокойно добавил Эдриан. «Что ж, давайте выясним, ломал ли наш утопленник при жизни левую руку». Пока доктор разрезал плоть, Эдриан думал, «А что, если оборотень притворился другим человеком, чтобы замести следы? Убил Люсьена, откусив голову, и принял его обличье? На самом деле оборотень — кто-то другой». Интенданта охватило волнение от того, что его догадка подтверждается. Все указывало на то, что имя выловленного утопленника было Люсьен де Варанте. Это подтверждали, отметины на кости, свидетельствовавшие о переломе, шрамы на коже, а также подошва ботинок. Эдриана лихорадила от собственного открытия, когда он возвращался в палату. Почему у некоторых жертв отсутствовали голова или лицо? Попытка замести следы? Но ведь в маленьких деревнях опознать тело без головы не представляло сложности. Все друг друга знали. Тут было что-то другое. В древней сказке, чтобы обернуться бабушкой, волк должен был съесть старушку. А что, если оборотню надо съесть лица убитых им людей, чтобы превращаться в них? Ступив на порог палаты, Эдриан замер. С улицы донесся колокольный звон и крики людей. Он поспешил выглянуть в окно и увидел зарево над тем кварталом, где находилась церковь. 21 марта 2023 года.